«Ты, Миха, присел бы на чуть грамм?» Антон выдернул из упаковки третий стакан, приснул на него водки, добавил чуток себе и мо. «А, Миха?» «Допивайте и помчались!» Миха в комнату заходить не желал. «Опытный гад!» «Разговор к вам есть!» «У кого к нам разговор?» Антон поставил свой стакан на место. Пристукнул мизинцем по столу, призывая Мо к выниманию. Мо в призывах не нуждался. Из-под лениво опущенных пушистых ресниц сканировал непрошенного визитера и ждал команды. — Тебе какая разница? — уклонился от ответа Миха. — Поехали, прокатимся, там стол лучше. — Ты, Миха, гонишь. Укоризненно покачал головой Антон. Прикинь, ты пришел к людям по делу, вдруг вываливается фуй с бугра, поехали херти куда, перетереть надо херти с кем, там стол лучше, но не фуй если приколы. Ты чей, Миха? Он под Ахмедом попытался было отрекомендовать гостя Леха. «Вафельницу застегни!» Гость в рекомендациях, видимо, не нуждался. «Тебя спрашивают?» «Ты чё, Мейха?» — удивился Лёха. «Отшил аж, пацаны!» «Можно так, пацаны. Ответьте правильно на три вопроса, я перезвоню и никуда не поедем», — предложил Миха. «Так покатит? «Годится — Годится? — кивнул Антон, сообразив уже, что ни хрена не годится. — Не пыхтеть трубки мира у ласкового костерка. Если Шило сразу после их ухода вызвонил людей Ахмета, дрянь дело. — Что за вопросы? — Кого знаете на татарском? — принялся перечислять Миха, явив на свет левую руку с мобильником. Правая так и осталась в кармане. Кому конкретно маякнуть хотите? И последний, это уже по ходу от себя. На кой вам барьер, пацаны? Согласитесь, дрынные вопросы. Кого знаете на татарском? Переводится так. Кому сейчас звонить в чеченскую слободу, чтобы навести о вас справки? Второй вопрос вообще провальный. Сейчас в облсуде идет один-единственный процесс. Две чеченские адвокатши, что прилежно торчат весь день у клетки, легко передадут бульдозеру и его подручным любую информацию. Придуманный свечом маяк в свете всего обстоятельства фуфел, каких свет не видывал. Третий вопрос совсем лишний. Не ответишь на первый и второй, Надобность в третьем отпадает. Ехать к Ахмету нельзя. Ахмед это вор стародубовский. В этом городе сохранился Этакий приятный патриархальный уклад. Шишку тут держат блатные. Все четыре местные группировки Исправно отстегивают в общак И, к слову, вора прислушиваются. А Ахмет хоть и татарин, К чеченам относится хорошо, диаспора не жадная, исправно делится с истинными хозяевами города, хлопот от нее, в отличие от своих оболтусов, но ну, никаких. Извини, миха, но ты для нас никто. С хрустом потянувшись, развел руками Антон. А пристал, как мент, Колитесь, пацаны. — Нет, Миха, отвечать тебе мы не будем и не поедем никуда. Мы люди вольные, ходим, где хотим. — Куда вы нафуй денетесь? — Буркнул Миха, выдернув из кармана ТТ. -т -т. Предохранитель спущен, но курок не взведен, плюс два кило усилию на три секунды больше, чем просто спустить взведенный курок. Э На «э» возник сквозняк, как и положено. Дверь распахнулась, впустив двоих торпед. Мордовороты просочились в комнату, застыли по обеим сторонам от дверного проема, покосившись на хозяина, тоже достали из карманов по стволу. — Зря вы так! — осуждающе покрутил головой Антон. — С гостями так и нельзя! «Поехали!» — мотнул стволом Миха. «Только тихо! Кто дернется в валю на месте?» «Быки твои?» — бросил в пространство Антон, беря бутылку и доливая в стаканы. «Мэй, мэй!» — пробурчал Миха. «Допивайте и поехали!» «Да, командир!» — лучезарно улыбнулся, «мо!» «Готов!» «В смысле?» — озаботился Миха, переводя взгляд на Мо. «Поехали!» Антон легонько пристукнул ладошкой по столу и без замаха метнул бутылку целя Михи в чело. «Бац!» — донышко черноголовки звучно вошло в контакт с лбом Бывалова. «Щух!» — из рукавов Мо выпорхнули две серебристые змейки и вонзились физиономии быков. Одному щеку, второму в правый глаз. Мо обладает феноменальной способностью. Может одним броском поражать ножами две цели. Умертвить таким образом врагов довольно сложно. Но на некоторое время занять милое дело. — Мо! — дурными голосами взвели быки, роняя стволы и хватаясь за лица. — Правый! — ревнул «Сыч!» подскакивая к дезориентированному Михе. «Рррр!» — тихонько ответил Мо, в мгновение ока сократив дистанцию до указанного объекта и в два приема, выдернув крепко застрявший нож из щеки торпеды, снайперским ударом вогнал его в сердце своей жертвы. Хруст! Одним движением, свернув Михе шею, Сыч вырвал противно чмокнувшее лезвие ножа из глаза второго быка И шагнул к стене, меняя позицию. Бык неожиданно бросил, держать залитое кровью лицо, умолк и принял защитную стойку, слепо шаря левой рукой перед собой. Красавчик, настоящий боец. Шохер, хрипло завопил забытый всеми Леха. Получилось из рук вон, голос сорвался. Леха натужно прокашлялся и набрал в легке побольше воздуха, собираясь повторить сигнал бедствия. «Мо — Мо! — рыкнул Антон, перехватывая окровавленную руку быка и вгоняя ему лезвие ножа в солнечное сплетение. Мо метнулся к Лехе и маховым движением перечеркнул, готовый вырваться вопль, разваливая горло наркомана пополам. буркнув кровавыми пузырями, Леха рухнул на пол и заплясал пятками сандалей по грязным доскам. «Пускаем как можно больше!» Кровожадно сверкнул глазами. Антон застыл справа от двери в прихожку. В идеале, чтобы все вломились. А вламываться никто не собирался. За стенкой по-прежнему стоял громогласный гомон. Перекрывающий очередной тур лесоповальных раскаяний. Не убивай, не убивал, не предавай, не предавал, тихонько подпел мо, азартно раздувая ноздри. Никто не придет, командир, шумят, мафон орет, ничего не слышали, а леха не пьет, они знают. Дай бог. Суеверно сплюнул Антон, накидывая взором распростертые тела, подплывающие кровью. — Ну, начудили, блин. Дядя Толя будет недоволен. — Он сказал, поехали, — напомнил Мо, кивнув на труп Михи. — Мне надеть его куртку? — Ничего надевать не надо. Антон сунул в карман блокнот. Подобрал два ТТ, один отдал МО. — Давай потихоньку в подъезд. С полминуты постояли в подъезде, привыкая к темноте. Затем Антон осторожно выглянул. Михина Волга тихонько урчала прямо напротив дверей. Испешно уйдя наружу, Антон сжал в кармане рукоять ТТ и по-хозяйски распахнул дверь со стороны водителя. В машине никого не было. Нормально. Облегченно вздохнув, Антон селся за руль. Он сказал, поехали. Хорошая мысль. Поехали навести нашего приятеля-стукача.